Глава 4. Иногда, чтобы еда была идеально вкусной, не нужно заморачиваться со специями, не нужно искать идеальный рецепт. Не зря же говорят, что все гениально и вкусно. Вот и обычная картошка, пожаренная на ароматном масле, была просто великолепна на вкус. Лишь чутка соли по вкусу и все. На седьмом небе от счастья. Жаль, что все заканчивается быстро, особенно хорошее. Ужинали мы в этом доме в довольно просторной столовой зоне. Я сидел во главе стола. Старик сказал, что не имеет права не соблюдать традиции и не посадить старшего по чину главным за стол. Стол занимал большую часть столовой зоны. По правую руку от меня был каменный камин, что немного выбивалось из общей картины деревянного дома, но смотрелось весьма уютно и к месту. За моей спиной была довольно современная кухня. Не самые последние, конечно, технологии, но позволяют творить чудеса. Также, без какого-либо видимого разделения, по левую от меня руку начинался зал. Точнее сказать, что разделением был пятиместный диван, которому с виду было лет 20 не меньше. Плюс там был пол другой кладки. Но всё выглядело довольно уютно: стеллажи, узкие шкафчики, тумбочка со стареньким телевизором. В общем, жить можно припевающе. За столом со мной, кроме старика, также сидели Лина и её младшая сестра по всей видимости, так как девушки были очень похожи, но была очевидная разница в возрасте. Второй было что-то около 14 лет, в общем, только знакомится с жизнью. Также сидело трое паренёков. Это, скорее всего, как раз те, кто меня и вытащил из аваража. Мы говорили обо всём, точнее, обо всём, что касалось меня и моего магического появления в авараже. В основном всем было интересно моё отношение к основной ветви клана. Я не стеснялся, хоть и не хая, говорил, что мне противно основное семейство. В особенности противен их подход к использованию людской силы. Они просто губили людей сотнями тысяч, полагаясь на естественный прирост. Как-то раз положил я наконец вилку на пустую тарелку, начав предаваться воспоминаниям. Когда я еще был очень и очень маленький, отец нынешнего главы клана прибег к довольно жуткой штуке. Из-за нехватки женского населения на одной планете, женщин там примерно 10% от общей численности оставалось, прибегли к клонированию. Каждая женщина должна была сдать свой генетический материал, причем с множества точек тела, не только волосы. Еще вроде кровь принимали, после чего из этого материала создавали двойников. Причём один двойник мог включать в себя память генов десятков женщин. Вот только проблема была в том, что большая часть таких клонов оказывались бракованными. В итоге их просто убивали безжалостно и пускали в переработку. Я был там, нахмурился старик, видел этих бедняг. По сути, они ведь и не были людьми, просто пустыми оболочками. Но всё же они выглядели как люди. У них было всё, как у людей, за некоторыми отклонениями, такими как шесть пальцев. Но неважно. Тогда лидер клана попросил именно воинов твоего деда и отца заняться этим вопросом. Я такого отвращения не испытывал никогда и не хочу больше испытывать. Это слишком жутко. С этим надо что-то делать, хмыкнул я, смотря в лицо старику. Надо каким-то образом показать всему сектору под властью Грейев, что против них надо бороться. Не выйдет, помотал головой светловолосы юноша. Они всех подмяли. Даже за то время, которое тут вас не было, они смогли сильно запугать народа. Он откровенно боится лишнего шороха. А в крупных городах-то вообще ввели комендантский час. Если после определённого времени на улице, даже спрашивать не будут, сразу в расход пускают. А откуда такие познания? Приподнял я одну бровь, посмотрев на этого юношу. Его самого так подстрелили, а потом вывезли на городскую свалку, сказал спокойно старик, кивнув этому белобрысому пареньку. Алендра, покажи ему. Он всё же наш правитель. Хорошо, опустив взгляд с явной натяжкой, сказал парнишка. Встав из-за стола, парень начал стягивать с себя рубаху, но остановился, не доходя до груди. Его грудная клетка с двух сторон была украшена огромным шрамом с рваными краями, причём было видно, что он заработал его не так уж и давно, может, месяца 2 прошло не больше. После того, как он увидел моё удивление, он снова натянул на себя полностью рубаху и уселся за стол, начав лениво доедать свою порцию картошки. "Я это остановлю", довольно жёстко сказал я, машинально сжимая в руке вилку. И только после хеканья со стороны Лины я понял, что вилки уже конец. Прошу прощения, попортил вам посуду. Ничего страшного. Махнул рукой: "Спокойно, старик. У меня этого добра полным-полно. Кстати, не хочешь взглянуть на нашу небольшую деревеньку? Тут у нас есть всё самое необходимое: клуб, точка взаимообмена, парковая зона и тому подобное. Думаю, Лина будет не против тебе всё это показать, а то парни сейчас заняты будут. Дрова мне колоть им надобно". Опять возмутился Чёрники парнишка, выторочив на старика глаза. Да мы двое суток назад дрова кололи. Мы всё под честью вам покололи. Правильно, кивнул старик. Поэтому нужны новые. И не возникать. Выжил в основном благодаря мне и Лине. Так что шагом марш, валить лес. У вас есть 3 дня, чтобы снова заполнить мой сарай. Парни, как только доели свои порции, а они уже специально растягивали время как могли, поднялись из-за стола и ворча покинули дом. Меня эта ситуация несколько позабавила. Ведь когда я был моложе, тоже часто ворчал направо и налево, когда меня заставляли что-то делать. Любил проводить время за виртуальными симуляциями войны, любил бездельничать. Но никогда не думал, что всё свалится на мои плечи в таком юном возрасте. А мне всего 23 года от роду. Мистер Грейвэйт, сдержанно улыбнулся девушка. Как сказал дедушка, я бы с удовольствием показал вам нашу небольшую деревеньку. Поверьте мне, вы очень удивитесь, увидев, как тут всё обустроено. Ну что же, с удовольствием улодного соей, после чего начал осторожно подниматься из-за стола, чтобы не повредить воспалённую лодыжку. Умеете интриговать. Давайте, показывайте. Только прошу меня поддерживать, а то сами понимаете, ноги не особо держат, а на руки будет несколько проблематично падать. Обязательно, мистер Грейвэйт. Кивнула девушка, после чего быстро подскочила с своего места и подошла ко мне, а затем её взгляд упал на свою сестру. Мир Будь так добра, приберись со стола и помой посуду. Покажи свою женскую заботу аристократу, который восемью месяцами ранее так заботился о нашей планете. Гр, хорошо. Явно планы девушки были разрушены, из-за чего она всем своим видом показывала своё недовольство. Молодая ещё, не имеет уважения к старшим. Дом мы покинули медленно, в полной тишине, за исключением грохота тарелок и кружек. которыми мира гремела явно для демонстрации своего отношения к этому поручению. Выйдя на крыльцо, я непроизвольно сделал вдох полной грудью, а потом с широкой улыбкой на лице с удовольствием выдохнул. Запах тут стоял чудесный. Даже не скажешь, что деревня находится среди леса. А отчетливый аромат цветов и фруктов наполнял воздух вокруг. «Меня уже радует это место!» С превеликим удовольствием, сказал я, проводя взглядом по довольно большому саду возле дома старика. Может быть, когда всё устаканится, я построю тут свою резиденцию. Больно уж тут спокойно и умиротворённо. Вот и меня этим же самым зацепило это место. С легкоотменным голоском заговорила со мной девушка, вот только я не понимал зачем, ведь она должна прекрасно понимать, что с аристократом быть и точно не светит, только если наложницей Или это был хитрый план старика, чтобы втереться мне в доверие? Тогда это очень хитрый старик, раз смог такую красавицу уговорить со мной заигрывать. А может, я и просто понравился. И опять я искал заговор даже в такой мелочи, как томный голос красивой девушки. Снова мне казалось, что меня пытаются впутать в какую-то игру, использовать в своих целях. Это несколько бесило, но все же был резон так думать. Лучше лишний раз проявить осторожность, чем ошпариться. Семь раз отмерь, а потом лишь один раз отрежь. Когда я насладился видом, то сам начал идти вперёд. Девушка взяла меня под локоть, поддерживая меня незаметно, помогая аккуратно спуститься с лестницы. Каждый шаг отстреливал мелкой болью в сломанную руку, что было неудивительным, ведь при движении создаются мелкие вибрации, что распространяются по всему телу. В общем, тёмный лес физиологии человека. Участок старика отгораживал невысокий плетёный из веток забор, совсем как в древности, как в голограммах по предметам истории. И всё же кому-то нравилась такая старина, да и смотрелось она, как уже упоминалось, умиротворяюще. Тут просто хотелось жить. Так, остановилась девушка, осторожно останавливая и меня, придерживая за локоть. Сейчас куда пойдём? Если пойти налево, то можно дойти до лесного озера, там просто кристально чистая вода. Если пойти направо, то можно дойти до созданного местными жителями парка. Куда пойдём в первую очередь? В любом случае, тут можно пройти кругом по всей деревне, в итоге вернувшись сюда. Все дороги ведут домой, усмехнулся я после слов девушки. Ну, пошли в сторону озера, хочу посмотреть на него, а потом тогда в парк. Ну, тогда пошли, бодро ответила девушка, начав тянуть меня в левую сторону. Она сразу начала рассказывать про местных жителей, кто чем занимается, кто с кем живет. Даже на ухо шептала сплетни, кто кому изменяет. Конечно, мне это было не особо интересно, не мой уровень общения, как минимум. Но все же я из-за вежливости делал вид, что слушаю. Лина, скорее всего, это понимала, но все же продолжала общаться, не теряя надежды чем-нибудь меня зацепить. Вообще, она была девушкой хорошей, по ее виду. Конечно, тот факт, что она распускает слухи, не особо красит ее. Но она явно делала это не со зла, а что бы я ни столкнулся с этими людьми. Люди тут, кстати, все были в основном бывшие военные, это можно было понять по их взглядам. Люди не просто так приехали прятаться в эти леса от всего мира, они явно хотели жить в тишине и покое. Когда мы подошли к краю деревни, то меня сильно удивил блокпост, который организовали тут мирные жители. Вся деревня была окружена довольно высокой, примерно 2,5 метра и толстой, точно с метр, стеной. К этой стене со стороны деревни примыкала пристройка, в которой сидел парнишка моего возраста, с винтовкой в руках и смотрел в экран телевизора, в котором виднелись изображения как со всей деревни, так и с периметра стен. Охрана тут организована конкретно. Правда, ворот никаких не было, но что-то мне подсказывает, что все тут живущие явно без боя не сдадутся. А они хоть и бывшие военные, но ради родных и близких они снова могут взять в руки оружие. Этот дух прямо чувствовался тут. Когда мы вышли за пределы стены, меня что-то начало напрягать. Меня не покидало чувство, что за мной следят, хотя внутри стен этого поселения я чувствовал себя в относительной безопасности. Возможно, это во мне играло параное, но я чувствовал себя сейчас крайне неуютно. А вот Лини было всё равно, она шла и радовалась, что может водить за ручку настоящего аристократа. А вот и озеро. Торжественно объявила девушка, когда мы поднялись из-за холма. Оно тут было изначально. В него втекает как раз тот бурный ручей, что протекает во враге, в который ты свалился. Тут вода настолько чистая, что её можно пить, но немного, ведь бактерии существуют даже в заросшем вашей семьёй мире. Тогда не буду рисковать, спокойно ответил я, смотря не на само озеро, а на лес, что был по другую его сторону. Может, пойдём назад? Что-то мне не нравится тут. вит красивой, но вот устойчивое чувство, будто следят. Почему-то шептом сказала девушка, что заставила меня задуматься. После чего мы развернулись и двинулись обратно в сторону деревни. Как она угадала, что у меня играет именно параное? Это явно не совпадение. Просто не может быть всё так радужно. Я отчётливо помню, что когда я свалился, командир преследующего меня отряда отдавал какие-то указания. Там было 12 человек. Из них было 3 девушки. Всего в этой деревне я уже успел насчитать 6 девушек. Возможно, этот отряд тут. Не стоит отбрасывать эту теорию. Вот только зачем и меня оставлять в живых? Пытаются таким образом ввести в заблуждение и поселить тут. Это вдвойне странно. Может, я просто кому-то нужно, чтобы играть мной как фирзеом на шахматной доске? Это больше похоже на правду. Но остаётся открытым вопрос, кому именно это понадобилось. Через деревню мы шли уже другой дорогой, шли мимо местного клуба, где молодёжь собиралась по вечерам, а её тут не особо много. Шли мимо местного пункта обмена, где жители торговали друг с другом, либо просто обменивались полезными товарами. В общем, тут на строй усоб был несколько интересный, сильно отличающийся от общепризнанного, но всё же в таком объёме довольно эффективный. Больше всего позабавила надпись над каким-то зданием. От каждого по способностям, к каждому по потребностям. Старинная идеология, похоже, нашла свое место в этом маленьком поселении. Но на мировой уровень ее больше не пускают. Не угодно она кланам, в особенности их лидерам. До парка мы дошли так же не спеша. В голове все больше складывалась картинка, что это что-то неестественное. Вот зачем тут жить среди леса такой толпе народа? Зачем старикан рассказывал про то, что он когда-то пережил, пока мне ничего не угрожает? Но с самого моего прибытия что-то шло не так. Вот и сейчас стоит быть готовым к тому, что что-то пойдёт не так. В парке мы уселись на лавочку напротив маленького фонтанчика. Его делал явно мастер своего дела. Сам фонтан представлял собой экспозицию из трёх женщин, сделанных из мрамора, что поливали из глиняных кувшинов друг друга. Вода текла под средненьким напором, обливая тело девушек, едва их касаясь. И опять же, бревенчатые дома, которые выглядят слишком новыми для такого старинного типа зданий. И совершенно чистый, словно только что установленный фонтан. Что-то не так. Надо мыслить трезво. Во мне играет недоверие. «Все не доверяешь тому, что видишь?» Усмехнулась девушка. «Правильно. Своим глазам иногда не хочется верить». Всё тут выглядит очень нереально, словно попал в другой мир. Так и хочется тут отдыхать и петь. Просто петь. Но при тебе не буду. Я не знаю, как ты относишься к пению. Никак, пожал я плечами. Ты мне скажи, каким образом ты меня оперировала? Какие инструменты использовала? Успокойся, пожалуйста, вздохнула девушка. Ты сегодня весь день показываешь своим внешним видом, что ты всем не доверяешь. Я тебя могу понять, но ты знаешь, как это обижает. Мы тут старались. Парни, тебе шкуру спасли вы таскивая из воды. Я тебе несколько часов резал, чтобы кусти твои в будущем правильно сраслись. И всё же, вопрос остаётся открытым. Довольно жёстко сказал я, повернувшись к ней лицом. Я имею право это знать. Как минимум, как своей подчинённой, я могу тебе просто приказать по праву правителя этой планеты, как максимум, а также врачебная тайна не распространяется на пациентов, насколько я знаю. Пациент должен знать, что с ним происходило. Блин, вздохнула девушка. Скальпель, пинцет, зажимы различные, некоторые устройства, работающие от электричества, такие как отсос. Также использовала что-то типа увеличительного прибора. Название вылетает вечно из головы. Продолжать? Потом дослушаю, помотал я головой. К тебе явно спешат. Кто? начала тут же крутить головой девушка. Лина, подбежал пареньок со стороны хирурга. Там грол на ранила. Он свалился в лесу на что-то и пробил себе лёгкое насквозь. Ты единственный, кто ему может помочь. Дышит? Тут же подскочила девушка, направившись к выходу из парка. Да, услышал я уже более удалённый голос парня, когда те двое начали уходить. Ну а я как-нибудь сам дойду. Помотал я головой, так как меня по сути тут кинули. Да, жизнь и здоровье человека важнее, но можно же было кого-то попросить? Или я слишком наглею? Ладно, сам дойду до того дома. Уже светило за горизонт почти зашло.